Глава 34. Даже брусчатка из золота. Фух! Гайя запрыгнул на огромный золотой меч и взмыл в небо, словно ракета, оставив после себя великолепную золотую радугу. Одна тысяча метров, три тысячи метров, пять тысяч метров... Постепенно воздух становился все более разреженным, а ветер все более сильным. Вскоре перед им появилось огромное море облаков, но это оказалось не так называемым «Белым морем», а лишь огромным скоплением обычных облаков. Причиной того, что Гая решил задержаться здесь, стал плывущий неподалеку небольшой остров. Этот сказочный остров представлял собой большую массу густых облаков и несколько небольших островков земли, а также имел круглую радугу наверху. Открывшийся пейзаж походил на небесную страну чудес, только гораздо более реалистичную и красивую, чем любые спецэффекты из фильмов. Погодья. Задумчиво сказал Гайя, подлетая поближе к сказочному острову. Если он ничего не путает, то именно на этом острове тренировалась нами во время двухлетнего таймскипа. Кажется, здесь обитает кучка престарелых ученых, которые изучают погоду и дрейфуют по небу на острове. Появление Гаи моментально привлекло внимание нескольких стариков с длинными бородами, одетых как волшебники. Как-никак трудно не заметить огромный золотой меч посреди синего неба. Вскоре Гайя плавно приземлилась на ароматный зеленый луг, а золотой меч повис у него за спиной. Его образ величественен. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что он очень силён. «Уважаемый, вы ведь прибыли Синего моря?» Напряженно поинтересовался Харидас вместе с дюжиной таких же стариков. Все они, конечно, заметно моложе, чем несколько десятков лет спустя, но все таки уже являются стариками примерно от 50 до 70 лет. Они простые метеорологи без каких бы то ни было боевых навыков. Старики начали невольно задаваться вопросом, что же там такого случилось в последнее время на Синем море. Дело в том, что за последние десятки лет сюда вообще никто не наведывался, но совсем недавно объявилась команда пиратов, вроде зовущиеся «Пиратами Роджера». К счастью, те пираты оказались очень душевными и веселыми ребятами, любящими хорошенько выпить и повеселиться. Но это произошло совсем недавно. Почему к ним снова кто-то приперся? Гайя обвёл взглядом напряженного старика с длинной белой бородой и волосами того же цвета, носившего остроконечную шляпу и мантию, словно волшебник из сказок. Конечно, старик выглядел значительно моложе, чем в оригинальной истории. Но парень все таки узнал в нем именно того старика, который спас и обучил Нами во время таймскипа. Как там его звали? Да. Приветливо улыбнулся и кивнул Гая. Он планировал обучиться навигации. Он, конечно, не собирался становиться профессиональным навигатором, как Нами, Но способность предсказывать погоду и определять направление может оказаться полезной. Трудно найти на просторах пиратского мира что-то более ужасное, чем погода. Особенно это касается рая и нового мира. Заблудиться на бескрайних просторах океана чревато огромной опасностью, даже если учесть, что он способен летать. Например, необдуманный побег после крайне тяжелой битвы на просторы океана может запросто закончиться смертью, как только он исчерпает остатки сил. Поэтому он немного подумал и решил заняться изучением навигации, раз уж так удачно наткнулся на погодию. Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Мгая Хаос. До меня дошли слухи, что на погоде живут лучшие метеорологи. Вот я и решила заглянуть сюда, чтобы получить частичку вашей мудрости. Парень даже бровью не повел, ведь им, если так подумать, то он сказал сущую правду. «О, вот как! Тогда приятно познакомиться. Меня зовут Харидас». Облегченно вздохнул старик, когда не почувствовал никакой враждебности от гостя. Вот так Гайя провел на погоде около 10 дней, занимаясь изучением погоды. Тут стоит сказать, что парень еще никогда не чувствовал себя настолько умным. Ему крайне легко давалось изучение хоть и базовой, но все-таки метеорологии, при том, что он не имел практически никакого фундамента знаний. Впрочем, что и требовалось доказать. Он настоящий гений. Раньше он был простым отбросом. Разве обладая он таким талантом в прошлой жизни, ему не удалось бы без особого труда поступить в самый престижный университет страны? Его прошлое настолько ужасно, что даже больно вспоминать. Посчитав, что он уже достаточно подкован в метеорологии, парень попрощался со стариками и полетел дальше. Ввысь. На его правом запястье красовался лок-поз, точно как у нами после завершения двухлетней тренировки. По мере подъема сквозь белые облака ветер продолжал становиться все более яростным, а воздух разреженным. В конце концов, Гайя оказалась негде попала посреди Белого моря, а вылетела как к его краю, проследовав по маршруту, который задал Харидас. Стоит сказать, что здесь существует два облачных моря. Первое находится на высоте 7000 метров и называется Облачным морем. а второе, на котором, собственно, и располагается небесный остров, находится на высоте десяти тысячи метров и называется Белым облачным морем. Как в сказке! Гаем, прилетевший прямиком к Белому облачному морю, невольно вздохнул, глядя на великолепный и завораживающий пейзаж. Посреди бескрайнего Белого моря смутно виднелись зелень и здания. словно волшебство, словно сказка. Трудно описать словами это великолепие. Если он ничего не путает, то сейчас богом Скайпии должен быть рыцарь неба Ганфол. Присмотревшись повнимательнее, там можно разглядеть небольшой остров, являющийся кусочком земли, в отличие от других небесных островов, которые состоят из плотных островных облаков, пусть не с растущей на них зеленью. Высший двор — место, где живут боги. В прошлом это была часть острова Джая, на котором сейчас располагается Моктаун. Гаем продолжал лететь вверх, но его лицо выражало явный дискомфорт. Местная окружающая среда не очень подходит обитателям Синего моря, но они определенно станут сильнее, если смогут приспособиться. Вот это я понимаю роскошь! Под яркими лучами солнца стоял великолепный дворец, сделанный из золота. Полностью! Даже брусчатка из золота! Гайя сразу же приземлился на нее, опустилась на одно колено и приложил ладонь к золоту, моментально взяв весь дворец под контроль при помощи своей способности дьявольского фрукта. Это место словно создано для него. Способность горо Гору, -Гору позволяет владельцу свободно манипулировать золотом при условии, что он ранее дотронулся до него. но стоило гае встать как из великолепного золотого дворца вышла группа людей облаченных в доспехи и вооруженных копьями во главе с невысоким мужчиной он носил меч наталии и примерно такую же металлическую броню как и все остальные ганфол являлся богом глубоко любящим своих подданных При нем скайпицы живут счастливой и спокойной жизнью. Сейчас он выглядит гораздо моложе, чем несколько десятков лет спустя. Человек синего моря. Нахмурился и воскликнул Ганнфол, когда рассмотрел Гаю. Как Роджер. Жители белого моря способны с первого взгляда распознать чужаков. то есть жителей Синего моря. Кто посмел незаконно проникнуть на высший двор? Члены Божьей Гвардии повели себя не так спокойно, как их бог. Недавно здесь уже и так побывала шайка пиратов, не имеющих нормальных манер. Уж они-то им показали бы, если бы не нежелание уважаемого Ганна Фула вступать в конфликт. Оказавшись перед Богом, этот дикарь со Синего моря даже не выказал должного уважения. «Шнауцер!» Воскликнул Ганнфул, остановив кричавшего члена Божьей гвардии, а потом вежливо обратился к Гае. «Могу ли я поинтересоваться, вы жители Синего моря?» «Ну да, «Ты ведь не возражаешь, если я заберу все золото Скайпе? Беззаботно ответил Гайя. Тем временем огромный золотой меч привлек внимание членов Божьей Гвардии, но не потому что состоял из чистейшего золота, а потому что парил позади человека. Одновременно великолепная и шокирующая сцена. «Жадный дикарь Синего моря возжелал нашего золота!» Сурово воскликнул шнауцер, а потом добавил. «Приказываю взять его!» Неосведомленный человек мог запросто подумать, что именно шнауцер тут бог, а не ганфол. «Зачем так сразу переходить к насилию? Не лучше ли просто побеседовать?» — сказал Гайя, глядя на приближающихся членов Божьей Гвардии. Он пока что не разобрался, глупые они или просто тупые. Затем, по легкому мгновению руки Гаи, окружающее золото пришло в движение и сформировало несколько щупалец, которые моментально схватили и подняли в воздух всех членов Божьей Гвардии. Ну как? Черт!» Гайя легко расправилась со всей Божьей Гвардией простым взмахом руки. Легко и непринужденно, без особых усилий. «Прошу, не убивай их!» Поспешно воскликнул фол оставшийся единственным, кто стоял на ногах в целости и сохранности. С его точки зрения Гайя был так же силен, как и Роджер. Теперь мы можем поговорить как цивилизованные люди. По мановению мысли Гаи, все золотые щупальца моментально втянулись в землю и успокоились, вернув золотой площади первозданный вид.